самое тяжелое время наступило для командира. Он полностью забыл о сне, постоянно находясь на мостике или в штурманской рубке. При проходе датским проливом в любой момент могла произойти встреча с противником. Сигнальщики с тревогой следили за небом и горизонтом, хотя уход адмирала Шейра из... Готенгаффена, сопровождался самыми строгими мерами обеспечения секретности. Но в городе жили поляки, которые ненавидели немцев и с удовольствием снабжали английскую разведку любой информацией. Кроме того, при прохождении Бельта не следовало забывать и о норвежском сопротивлении, имевшем устойчивую радиосвязь с Лондоном. Самолет 225 с левого борта. Летит очень низко. Раздался крик сигнальщика. Все бинокли повернулись в указанном направлении. Капитан первого ранга Кранка в этот момент, сидя на жестком кожаном диванчике в штурманской рубке, пытался вздремнуть. Услышав крик сигнальщика, командир выскочил на мостик и вскинул бинокль. Расстояние до самолета было уже замерено, и стволы всех зенитных орудий пришли в движение, медленно поднимаясь вверх. Но расстояние было еще слишком большим для открытия огня. Самолет можно было увидеть только в очень сильные бинокли. Это может быть один из наших разведывательных самолетов, предположил Кранки, зная, что командование флотом попросило Люфтваффе обеспечить прикрытием с воздуха прорыв адмирала Шейра в океан. Но на таком расстоянии разглядеть какие-либо детали было невозможно. Кроме того, не было никакой уверенности, что пилот самолета, даже если это и свой, окажется способным опознать адмирал Шейер, поскольку летчики Люфтваффе практически не знали силуэтов собственных кораблей. «Если он видит нас так же хорошо, как мы видим его, — заметил командир, — то я надеюсь, что он, по крайней мере, не наделает никаких глупостей». В этот момент на мостике появился рассыльный из радиорубки, вручивший командиру корабля радиограмму. Кранке прочел ее и вздохнул. В радиограмме говорилось, что маячивший на горизонте самолет действительно был своим. Но, обнаружив Шеер, он принял его за вражеский корабль и передал по радио Все подробности о его курсе и скорости. Конечно, радиограмма летчика была закодирована, но шифры, используемые Люфтваффе, были гораздо проще морских, поскольку на самолетах невозможно было разместить тяжелые громоздкие шифровальные машины. А потому существовало опасение, что противник, перехвати он радиограмму, легко ее расшифрует со всеми вытекающими из этого последствиями. Самолет приближается, доложил сигнальщик. Это было действительно так. Самолет приблизился, хотя еще предпочитал держаться на безопасном расстоянии. Однако теперь уже его можно было легко опознать. Это был разведывательный самолет. «Дорнье-18». Чтобы самолет с Дору не наделал еще каких-нибудь глупостей, Кранке приказал выпустить опознавательные ракеты. Разноцветные огни поднялись стремительно в небо и, медленно угасая, опустились на поверхность моря. В ответ самолета также выпустили ракету, подтверждающую, что он свой». Еще дважды Дорнье-18 выпускал опознавательные ракеты, и Шейр дважды на них отвечал, прежде чем самолет осмелился подлететь поближе к стальному гиганту. С мостика Шейра можно было разглядеть даже лица летчиков. Им махали руками. — Что они все крутятся над нами? — недовольно пробурчал Кранке.